Она не позволяет Фанне отправиться в одном баге с Иеремией, скорее всего, из желания не подвергать девочку опасности. Это желание проявляется с особой силой с тех пор, как прошлой зимой на ее сестру напали. Рахиль не сомневалась в том, что береженного Бог бережет. Но когда Фанне взмолилась, прося маму изменить свое решение, та вдруг передумала. «Ну что ж, поступай, как знаешь». «Если капитан Гент не возражает, только смотри, по пути не заговори его до смерти». «Буду очень рад вашему обществу, мисс», — сказал Иеремия и шутливо склонил голову перед расплывшейся в улыбке Фанни. Выйдя вслед за мамой из мастерской, Рахиль имела возможность наблюдать за тем, как Иеремия помогает Фанни забраться в багги. Затем обходит повозку, поднимается в нее сам и берет в руки вожжи. Тут ей понадобилось собраться силами, чтобы совладать запретным желанием оказаться на месте младшей сестры возле Еремии. Позднее Рахиле пришлось признать, что, несмотря на долгую с ним разлуку, она все еще хочет быть рядом с ним, чему она, чувствуя болезненные уколы совести, немало устыдилась уничижаемая запретным чувством к мужчине, Рахиль стыдилась собственной немощи и чувствовала к себе отвращение за кроху надежды на то, что в один прекрасный момент все обязательно изменится, и они смогут соединиться. Рахиль понимала, что ей положено хотя бы постараться похоронить эту надежду, причем раз и навсегда — Тем не менее она за нее цеплялась, поскольку знала, что разорвись последняя ниточка, которая связывает ее с любимым, ее сердце будет сокрушено без единого шанса на исцеление, и что впереди ее будет ожидать бескрайняя унылая пустыня, без безотрадных дней и ночей, с несбыточными снами. Рахиль опешила. Это невероятное беззаконие, это попрание самой ее веры, и тем не менее страстное нежелание остаток жизни не прожить без любви. А именно, без любви к Иеремии загонял Рахиль в тупик, в котором сочетать веру с любовью было очень сложно, если не невозможно». Стоя у окна с чудесной новорожденной на руках, Рахель чувствовала, что и Еремия за ней наблюдает. Но на этот раз его жгучий пристальный взгляд ее ничуть не смущал. Она была полностью поглощена крошечной но имению фей, источавшим легкое благоухание теплым комочком, и уже была не в силах обращать внимание на кого-то или что-то еще». «Дитя! Чудный дар Божий! Несмотря на все неправедное в этом мире, несмотря на бесконечные тяготы и скорби, дитя всегда приносит тихое блаженство и безмятежный покой». Рахиль уже давно страдала, что Господь Бог не дал ей с Ильям детей. «Ах, сколько нужно всего, чтобы родить!» а затем любить и воспитать детей. Качая на руках девочку, Рахиль изучала ее почти полностью скрытое одеялом крохотные личика и еще крепче прижимая ее к себе, вдыхала ее теплую младенческую свежесть. Она держала драгоценный сверток, последний по счету, если не считать Еремию, И теперь, повинуясь к какому-то внутреннему побуждению, подошла к нему и протянула ему ребенка. И Еремия посмотрела на Рахиль с изумлением, потом слегка поморщился, как бы в нерешительности и отрицательно покачал головой. Но Рахиль сразу поняла, что ему хочется взять на руки ребенка. «Не обижайте миссис Сойер и хотя бы на минутку возьмите ее на руки», понизив голос, сказала Иеремия Рахиль. Иеремия посмотрел на Рахиль, на сверток в ее руках, затем глубоко вздохнул и, наконец, принял ребенка на руки. Опустив голову и глядя в упор на малышку, на имень фей, он долго не отводил от нее пристального взора, потом подошел с ней к окну. Вместо испуганного выражения на его лице появилась улыбка. Теперь он стоял там, где минутой ранее находилась Рахиль. Рахиль оказалась совершенно не готовой к тому, как подействует на нее вполне интимная сцена на другой конце комнаты, наблюдая за тем, как малютка почти растворилась в неуязвимости люльки, сложенной из. Аккуратно прижатые к груди могучих рук Иеремии, она чувствовала, как груди у нее прыгают, будто подбрасываемые пружиной сердце. Но Рахиль поняла, теперь вся ее беда — выражение лица Иеремии. Обыкновенно, весьма энергичное, его лицо смягчилось изумлением. Иеремия, казалось, созерцал ребенка у себя на руках, В таком совершенном потрясении, словно ничто в его жизни, не сумело сделать его внутренне готовым лицезреть то чудо, которое теперь ему открылось. Какие бы заботы, расстройства и тревоги прежде не искажали резких черт Иеремии, теперь его лицо светилось таким благородством, благоговением и необыкновенной притягательностью, что это зрелище до глубины души потрясало Рахиль. Внезапно исчез человек отшельник, и вместо него явился человек преображенный, поразительно умеющий любить, почти совершенный, по крайней мере, именно в эти. Чудесные мгновения. Вдруг в душе Рахили воскресло жгучее и страстное томление с замиранием сердца, комом в горле и воспалением чувств. Ей от души было жаль, что имс и Еремией никогда не обрести такого же чудесного дара и не сподобится такого же благословения на свою долю. И тогда В тот же самый момент Рахель взмолилась, «Пусть однажды на одинокого Иеремию снизойдет Божья благодать и доставит ему невыразимую радость и утешение. Пусть он обретет драгоценный дар бескрайней любви и безмерной нежности». «Господи, Боже мой!» Пусть даже это будет не со мной. Наполни его руки и сердце, и всё его существо дивным благословением семьи, взаимной любви и нежности». Рахиль отвернулась, чтобы никто в комнате не заметил ее отекченных, непролитыми слезами глаз. Совершенно поглощенный своими мыслями, Гент распрощался с присутствующими, сославшись на то, что его ждут дела в мастерской. Полдень давно миновал, небо потемнело, поднялся ветер, собрался дождь. Предстоящий ливень с ураганом пути гармонировал с настроением Гента. Гент видел глаза Рахили, когда та на своих руках держала ребенка Сойеров. Видел — как ее прекрасное лицо приняло выражение затаенного чувства, почти священного восторга. Этот взгляд, исполненный тоски и томления, проистекающих, казалось, из самых глубин ее души, поразил Гента, как страшный удар молота. В этот миг, словно приливной волной, его захлестнуло понимание того, что Рахиль жаждет того же, что и он — Избавление от одиночества, создание семьи и общего с той семьёй дома. Она хочет того же, любить человека и держать на руках ребенка не чужого, а своего. Генту хотелось? Нет, ему отчаянно не терпелось стать тем человеком, который способен исполнить эти ее желания». Но он не был таким человеком. Ему сказали, что он не может быть таким человеком. И он снова, уже в который раз, спрашивал себя, неужели по воле Бога они с Рахилью лишены возможности соединиться, или все это происходит исключительно по воле старого епископа? Итак, не легко ли он сдается, Может, ему следует бороться до конца? Но разве в этом случае он не усугубит положение Рахили, не загонит их обоих в тупик? И Еремия стал избегать Рахили, но всякий раз, когда он думал, что избавился от наваждения, набрался сил, достаточных для того, чтобы навсегда ее отстранить, нечто бросало их друг к другу. Вот и сейчас. Понадобился лишь краткий миг близости с ней, чтобы клинок вожделения пронзил его сердце еще глубже, чем прежде. С головой уйдя в эти мысли, он едва не наткнулся на поломанную вивеску перед торговым домом Фрисома. Вовремя спохватившись, Гент продолжил путь». Теперь он шел не так порывисто и ощущал первые, барабанившие по его плечам дождевые капли. Но при этом ему даже в голову не приходило взглянуть на небо, откуда готовы были в миг устремиться на землю потоки воды. Какая-то напряженность, а лучше сказать нечто, обступавшее его со всех сторон вело его. В последние годы Гент нечасто ощущал его неослабевающий нажим, но и этого было довольно, чтобы усвоить его последствия. Вот почему, зашагав еще медленнее, он принялся нашептывать рущиеся из его сердца и разума слова, в конечном счете принявшие форму пусть и охваченной страстью, но вынужденной молитвы. Ты же знаешь, что я не хочу ее оставить. И все во мне хочет видеть в ней мою жену, мою подругу, мою возлюбленную даже до конца жизни. Но чем больше я хочу соединиться с ней, тем больше желаю ей счастья. Нет, она не должна оставаться одинокой. Какая это была бы пустая трата, Господи! Какая бессмысленная трата! Рахиль рождена для любви и добра, для радости материнства. Она рождена для всего прекрасного, всего лучшего из того, что ты хочешь ей дать. Если всего этого, будучи со мной, она получить не может, и если это ты желаешь нас разъединить, тогда даруй мне силы уступить и никоим образом не препятствовать твоим действительным помыслам в отношении Рахили. Даруй мне силой уступить, если такова твоя воля, не только на некоторое время, но навсегда ради самой Рахили». Лишь теперь Гент ощутил, как вместе с холодным ветром его терзает, успевший промочить до костей не менее холодный дождь. Передернув плечами и ускорив шаг, Гент поспешил домой. Глава двадцать шестая. Дело Божье не закончено. Тихая осень. На дворе свежо, но не холодно. Своим чередом прошла еще одна трудовая неделя. С помощью добрых соседей канаги успели многое. Сено уложено в прессованные тюки, собран урожай яблок, на зиму заготовлено много сидра и яблочного повидла. Сусанна не могла нарадоваться тому, какой вклад Взамен отсутствующего Гедеона ее друзья Амиши и Энглишеры внесли поддержание ее хозяйства. Теперь, когда большая часть уборочной страды осталась позади, в дома могла довольствоваться запасенными дарами осени. К середине утра Сусана уже замесила семь караваев, очистила дровяную печь, помыла на кухне полы и испекла яблочный пирог. «Пирог, похоже, удался мне на славу», — напевала она себе под нос. До полудня еще предстояло заняться выпечкой для общей трапезы после воскресного богослужения, которое состоится завтра с утра у Эба Генгих Гериха. Сусанна всегда с нетерпением ожидала воскресных богослужений, проводимых раз в две недели не в традиционных церковных зданиях, а на дому и в амбарах членов общины. По преданию, подобная практика установилась по причине гонений на предков амишей на их исторической родине. По всей видимости, воскресные богослужения переносили из дома одного верующего в дом другого, с тем, чтобы затруднить властям поиски амишей. Теперь подобных гонений не наблюдалось. Но обычай сохранился. Амишский дом, он же Амижская церковь. В последнее время Амиши столкнулась с иными, более опасными, нежели быть застигнутым на сектантском богослужении затруднениями. Когда в парадную дверь неожиданно постучали, Сусанна придирчиво себя оглядела. Рабочее платье на ней было испачкано мукой и тестом, и поспешила в прихожую. На пороге она увидела Малахию Эша. Она вспомнила, что рано утром, вернувшись в дом после уборки во дворе, она забыла запереть дверь. Было время, когда амерские дома не запирались, но в последнее время людей вынудили вспомнить о замках и запорах. «Это ты, Малахия? Очень хорошо!» — сказала она, на ходу ветирая о к руки. «А у меня, кажется, начались провалы в памяти. Все забываю запирать дверь». «Об этом хорошо бы помнить!» — сказал он. Его нахмуренное лицо выдавало переживание тяжелой утраты. «Проходи, Малахия, с тобой все в порядке!» «О, я!» — сказал он, снимая шляпу — но по-прежнему сжимая в руках мешок, с которым вошел в дом. «Сусанна, уделишь мне минутку-другую?» Он говорил по привычке на амирском диалекте. «Да, сколько угодно, очень рада тебя видеть», ответила Сусанна, забирая у него шляпу и вешая ее на крючок около двери. «Пошли на кухню, кипяток для кофе готов». «Это уже как всегда, Сусанна». «А где же с утра юная Фанни? Так она урахили Рахили и гром с ней. Они пекут пирожки с картофелем для завтрашней трапезы после богослужения». «Это здорово», — сказал он. «Хотелось бы и мне попробовать эти пирожки». Оказавшись на кухне, Малахия не знал, куда себя деть, пока Сусанна не предложила ему сесть за стол. Когда она поставила перед ним чашечку кофе и выдвинула стул, чтобы сесть самой, он, наконец, отложил мешок в сторону. Во время столь неожиданного визита любого другого амежского проповедника Сусане было бы неловко, но только не с Малахией Эшем. Сусанна с Амусом радовались многолетней дружбе с Малахией задолго до того, как проповеднический жребий пал на Малахию. Став проповедником и служа общине, Малахия никак не переменился, не проявил гордыни. Тем не менее, Сусанна понимала, что если в общине пойдут слухи, что он и Фиби уже многие годы от корки до корки исследуют священное писание, а не только избранные епископом места, ему не сдобровать. Что ж говорить о помощи беглым рабам? Сусанна до сих пор не справилась от того потрясения, которое испытала, узнав об этом их промысле. «Мне захотелось, не откладывая в долгий ящик, передать тебе вот это», — сказал Малахия, беря в руки мешок, с которым явился в дом к Сусанне. Никогда не отличавшийся говорливостью, если не считать проповеднического служения, он и теперь с трудом подыскивал слова. Фиби как-то мне заикнулась, что если с ней случится что-то нехорошее, мне надо передать тебе вот это. Есть там кое-что и для Рахили. Ты же знаешь, как высоко ценила вас обеих Фиби. Думается, ты оставишь это себе на память. На этих словах голос Малахии задрожал, и он посмотрел на мешок. Сусанна тоже перевела взгляд с Малахии на мешок. Мне и в голову не приходило что-то получить на память о лучшей подруге. Заглянув внутрь мешка, Сусана вытащила Библию. Очень осторожно она открыла книгу и сразу поняла, эта Библия принадлежала Фиби. Но Малахия я не могу ее принять. Разве ты не хочешь оставить ее у себя? Малахия покачал головой. «Нет, не хочу. У меня есть своя бивел. Свою бивел Фиби велела передать тебе. Давным-давно это было». С Малахи Малахия молчал. «Ты найдешь там массу карандашных пометок». Она любила отмечать тексты, которые много для нее значили. Сусанна не знала, что ответить. «Какой чудесный подарок, Малахия!» «Обещаю беречь его, как зеницу ока. Уж поверь!» Малахия человек 8 нечувствительный, откашлялся. «Ну и ладно, там еще томик стихов для Рахили. Фиби иногда его читала. Честно говоря, не могу припомнить, чтобы она читала что-то еще, кроме Библии и этих стихов. Так что передай книжку Рахили, хорошо?» «Как же, как же, передам!» Сусанна долго колебалась, но все-таки спросила, «Как у тебя дела, Малахия? Думаю, тебе тяжело?» Малахия, поглаживая рукой бороду, медленно кивнул. «Не отрицаю, иногда наваливается на сердце тяжесть, но ты же знаешь, какой была Фиби. Она бы огорчилась, увидев меня шлим в тоске и в унылом виде. Милосердный Бог!» «Я знаю, где находится Майфра. Она находится в безопасности. Она у Господа Иисуса Христа. И еще мы с ней скоро встретимся. Ты же знаешь, мне она всегда говорила, что я должен смириться, иначе и жить нельзя». Некогда не бывала не по себе от уверенности Малахии в спасении. Иногда это даже потрясало ее, Орнунг запрещает подобные представления. Однако в последнее время Сусанна обо всем этом стала много думать. Если верить Рахилии, а также Фебе, Малахии и Давиду, попадают христианин на небеса или не попадают, не зависит от их добрых дел в этой жизни». Сама Фиби не раз советовала Сусанне самой исследовать все Божье слово, чтобы ей открылась истина о спасении. Руки Сусанны поглаживали истрепанную обложку Библии, некогда принадлежавшей ее дорогой подруге. И в эти самые мгновения она решила, что, наверное, последует совету Фиби, быть может, Отмеченные карандашом библейские тексты, о которых говорил Малахия, подведут ее к постижению этой истины, о чем так мечтала Фиби. Подняв взгляд от книги, Сусанна обнаружила, что за ней следят глаза Малахии. «Прости, пожалуйста», — сказала она, смутившись от того, что позволила себе забыть о госте. «Я вспоминала Фиби». Малахия кивнул. «Что может быть лучше этого?» а Затем он поднялся из-за стола. «Пора и честь знать, а то я отнял у тебя столько времени, да и у меня забот не в проворот, пойду займусь своими делами». Вслед за Малахией поднялась из-за стола Иисусанна. «Еще раз благодарю, Малахия, за визит и за чудесный подарок от Фиби». Какое-то время Малахия смотрел куда угодно, Только не на Сусанну. Ты была добрым другом и Фибе, и мне, и нашим сыновьям, сказал он, понизив голос. Думаю, Фиби посоветовала бы тебе поберечь себя и своих дочерей. Озадаченная Сусанна спросила, а как же иначе? Я всегда помню об этом. Нахмурившись так, что глубокие морщины разбежались по его лицу, Малахия с минуту постоял и сказал. «Мне известно, что Фиби рассказала тебе о наших делах». «О каких делах?» «Мы помогаем беглым невольникам». «Фиби призналась мне, что ты все знаешь», — ответил Малахия и огляделся, как бы убеждаясь в том, что их не подслушают. «Я», — подтвердила Сусана с опаской, догадываясь, куда он клонит, — «Фиби мне говорила». «Из-за этих дел ее и выследили». Смолкнув к нерешительности на секунду, Малахия продолжил. «В округе всем известно, что мы с тобой давно уже дружим семьями. Значит, могут найтись такие, кто подумает, будто ты, Сусанна, занимаешься тем же самым. Могут подумать и про Рахиль. Так что смотри, поберегись, не забывай запирать дверь, будь благоразумнее». «Ах, Малахия, неужели ты и в самом деле думаешь, что Фиби убили из-за этого?» «Никаких сомнений в этом у меня нет». «Вспомни, что насарапали на той бумажке», — ответил Малахия, разволновавшись. «Ну хорошо, хорошо, не дрешься о нас», — сказала Сусанна, желая показать более отважной, чем была на самом деле. Перед следующим вопросом она помедлила. «Скажи-ка, ты будешь продолжать это дело после того, что случилось?» Малахия, медленно избегая смотреть на Сусанну, покачал головой. «Лучше тебе не вникать в подробности», — заметил он. «Однако могу ли я спросить тебя об одной вещи? Как ты думаешь, если бы вместо Фиби убили меня, она перестала бы заниматься Божьим делом?» Внимательно глядя прямо в глаза Малахии, Сусана ответила вопросом на вопрос: Значит, ты все еще думаешь, что ваше дело это Божье дело, несмотря на то, что случилось с Фиби. А как же иначе? Я уверен, что тем самым Фиби служила Богу. Она имела обыкновение говорить, если в тебе есть хоть капля неспосланной свыше благодати, Ты обязан помогать этим бедным невольникам, иное ужасный грех. Малахия сделал паузу, взгляд у него был твердый, но и печальный. Фиби всегда говорила, что страшиться о себе не нужно, ведь ты исполняешь Божью волю, а значит, так или иначе, но Он тебя защитит и спасет. Нельзя сказать, что она никогда не впадала в нервические состояния, никогда не смущалась тем, что мы делаем, но она искренне считала, что нам нельзя позволять злу встать на пути добра. Из уст Сусанны уже готова была сорваться фраза, что Бог не спас Фиби, но, словно прочитав ее мысли, Малахия продолжил «Наша Фиби». «Еще скажет нам, что Господь, когда взял ее на небеса, спас ее действительно наилучшим образом». Он помолчал и добавил, «Я буду молиться, чтобы Господь Бог сохранил тебя и твоих деток в целости и сохранности». «Спасибо, Малахия!» «Да, Хермидду!» — прошептала Сусанна. «Господь с тобой». Она вышла на крыльцо и все смотрела, как Малахия, опустив плечи и, тяжело шаркая ногами, плетется к своему баге. Образ друга, молящегося о том, чтобы Бог оставил живых ее саму и ее дочерей, заполнил сознание Сусанны. Она задрожала, но не столько от прохлады дня, сколько от того, что не могла ответить на собственный вопрос — Много ли шансов у риверхаменских амишей остаться в живых? Глава 27. Вопросы и ответы. Со временем Гидеон настолько привит к ночным путешествиям с Асой, что ему не хотелось спать даже предрассветный час. Однажды его осенило, что Асе наверняка хочется, чтобы он наконец задремал и перестал донимать его массой вопросов. Однако старик был неслыханно терпелив, когда отвечал на вопросы Гедеона или, пристально на него взирая, не отвечал по своему усмотрению, считая их недостойными ответа, либо находящими за им самым установленные границы». Что касается Гедеона, то он теперь знал, где можно наседать на Асу, а где нельзя. Он уразумел, например, что Аса не любит отвечать на вопросы личного свойства. Несмотря на то, что они путешествовали вместе вот уже более трех недель, Гедеон знал о перейдии его жизни, проведенном в рабстве, не больше, чем перед въездом из Риверхавена. В остальном между ними все было в порядке.